Прямой опасности нет, конечно, но я полагаю, что такой опасности никогда не будет. И все-таки странно Сиднем сидеть и писать, писать, писать, и лишь подолгу думать, думать, думать, что, в общем, то же самое. И чем дальше я пишу, тем яснее становится, что я этого так не оставлю. Договорюсь до главного. И уж непременно, непременно опубликую мой труд, несмотря на риск. А, впрочем, риск-то особенного нет. Как только рукпись отошлю, смоюсь. Мир достаточно велик, что мог спрятаться в нем скромный, бородатый мужчина. Решение труд мой вручить тому густо психологическому билетристу, о котором я как будто уже упоминал, даже, кажется, обращал к нему мой рассказ, давно бросил написанное перечитывать, некогда, да и тошно. было принято мною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 Решив наконец дать рук письмою человеку, который должен её прилеститься и приложить все старания, чтобы она увидела свет, я вполне отдаю себе отчет в том, что мой избранник, ты, мой первый читатель, Белитрист Беженский, книги которого в СССР появляться никак не могут, но для этой книги сделают, может быть, исключение. В конце концов, не ты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 Рудиментарное движение, заложенные в ней социальной мысли. Другие же народы, пущай, переводят ее на свои языки. Американцы утолят, считая ее свою жажду кровавых сенсаций. Французам привидится миражей Содома в пристрастии моем к бродяге. Немцы насладятся причудами позу славянской души. Побольше, побольше читайте ее, господа, я всецело.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 на какой-то станции, о том, можно ли видеть солнце во сне. И потом мне начинало казаться, что кругом много людей, и все говорят сразу и замолкают, и дав друг другу смутные поручения беззвучно расходятся. Погодя, я двинулся дальше, и в полдень, влачас через какую-то деревню, решил там сделать привал, ибо даже таким дремотным темпом я оттуда добирался до Кенигсдорфа,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 и на нем была мурмолка снега. Я затормозил и огляделся — никого. Желтый столб был очень желтый. Справа, за полем театральной декорации плоско серел лес. Никого. Я вылез из автомобиля и со стуком сильнее всякого выстрела захлопнул за собой дверцу. И вдруг...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 — А насчет того, что болтать, сами знаете, я не сходчив и одинок. — Знаю. И вместе с тобой, — сказал я. — А встречные по дороге были? — Если кто и проезжал, я прятался в канаву, как вы велели. — Ладно. Наружность твоя и так хорошо спрятана. — Ну-с, нечего прохлаждаться тут. — Садись в автомобиль. — Оставь, оставь, потом мешок снимешь. Садись скорее, нам нужно отъехать отсюда. — Куда? — полюбопытствовал он. — Вон в тот лес. — Туда? — спросил он. И указал палкой. — Да, именно туда. — Сядешь ли ты когда-нибудь, черт тебя дери? Он с удовольствием разглядывал автомобиль, не спеша в лес и сел рядом со мной. Я повернул руль, медленно двинулись. Ух!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 Его глаза подернулись по волокой задумчивости. «Вполне возможно. Заметьте, я не утверждаю. Я говорю, вполне возможно, вполне возможно, что мысль его потекла приблизительно так. А что, если улизнуть на этой штучке? Ведь деньги я сейчас получу вперед. Притворю, что все исполню, а на самом деле укачу далеко».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 «Ты, Феликс, сейчас переоденешься и останешься с автомобилем один в лесу. Через полчаса стемнеет. Вряд ли кто потревожит тебя. Переночуешь здесь. У тебя будет мое пальто. Пощупай, какое оно плотное. То-то же. Да и в автомобиле тепло. Выспишься. А как только начнет светать, впрочем, это потом».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 тубочка с дорогой мыльной пастой. Итак, приступим, сказал я. Стрижка бришка. Садись, пожалуйста, боком, а то мне негде примоститься. Набрав в ладонь снегу я выдавил туда вьющийся червяк мыло, размесил кисточкой и ледяной пеной смазал ему бачки и усы. Он морщился, ухмылялся,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 Затем он разулся, сдернул за штопанной мужской рукой носки и жизнерадостно екнул, прикоснувшись босой ступней к зимней земле. Простой человек, любит ходить босиком. Летом на травке. Он первым делом разувается. Но даже зимой приятно напоминает, может быть, детство или что-нибудь такое. Я стоял поодаль, развязывая галстук и внимательно смотрел на Феликса. «Ну, дальше, дальше!» — крикнул я, заметив, что он замешкался. Он не без стыдливой ужимки спустил штаны из белых безволосых ляжек, освободился от рубашки. В зимнем лесу стоял передо мной голый человек. Необычайно быстро, с легкой стремительностью некоего фраголи, я разделся, кинул ему верхнюю оболочку моего белья,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 Сейчас темнеет, да и мне пора уходить. Смотри, я уже готов. Ну и башмачи башмачище у тебя. А где фуражка? А, вижу, спасибо. Он туго затянул ремень штанов. С трудом влез в мои черные шевровые полботинки. Я помог ему справиться с геттрами и повязать сиреневый галстук. Наконец, при помощи его грязного гребешка, я зачесал назад с лба и свисков его жирные волосы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 Я пришел на станцию вовремя. Через десять минут услужливым приведением явился нужный мне поезд. Половину ночи я ехал в громыхающем валком вагоне на твердой скамейке. И рядом со мной двое пожилых мужчин играли в карты. И карты были необыкновенные, большие, красно-зеленые, с желудями.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 Не скажу, что я с ним сделал, как спрятал. Молчите, Рейнские воды. И уже одиннадцатого марта очень небритый господин в черном пальтишке был за границей.